Глава шестая Механизм сострадания, находившийся внутри у Вероники, мгновенно сработал. Надежда нажала на правильный рычаг, и все нужные колесики немедленно пришли в движение. «Стой, погоди!» – воскликнула пострадавшая и вскочила на ноги. «Не надо никому жаловаться. Ты уверена?» По глазам Надежды было ясно, что она хочет именно этого – оставить все как есть. Чтобы Конгресс шел своим чередом, и ее прекрасному путешествию ничто не помешало. Да! уверенно кивнула в ответ Вероника. «Только с одним условием. Ты останешься ночевать тут», добавила она недопускающим возражений тоном. «Тогда уж лучше пойти в мою каюту. Если и псих придет ночью, то сразу и обломается». Вероника согласно кивнула и поднялась на ноги. Каждая из участниц Конгресса была предоставлена двухместная каюта, это был широкий жест Ады, который хотела организовать все на высшем уровне. И в данных обстоятельствах это оказалось очень кстати. Конечно, уснуть этой ночью Вероника не смогла и все думала, как бы добраться живой до Ярославля. Никакие увещевания и записки не смогли бы ее теперь успокоить. Совершенно ясно, что кто-то хочет ее прикончить или покалечить. Вероятное похищение со свадьбы имеет все же какой-то смысл. Но как понять, какой? На семинары и в ресторана она ходила только с Надеждой держа ее под руку. Надежда не сопротивлялась из чувства вины, конечно. Ведь именно она не позволила новой подруге поднять панику и всем рассказать о нападении. Поэтому, хотя и не слишком охотно, но честно отказавшись от экскурсии, она сидела вместе с Вероникой в запертой каюте. Хорошо, хоть что сотовый телефон и интернет помогали кротать время. Кроме того, у Надежды с собой был толстый роман с целующейся парочкой на обложке, который та время от времени с упоением погружалась. Вероника же, по большей части, бревном лежала на кровати и предавалась медитации, превратив ее из 15-минутной в многочасовую. По своей воле в коридор она вышла только однажды, когда услышала, как кто-то шебуршит под дверью соседней каюты ее каюты. Неизвестный стучал, скрепая и сопел. Вероника подалась искушению увидеть своими глазами, кто это такой, и, резко распахнув дверь, высунула голову в коридор. В красном спортивном костюме с белыми лампасами перед ней предстал Генчик. Он опасливо поглядывал на Веронику и имел вид кота, который впервые вылез из-под дивана после того, как свалил елку. «Привет», — сказала Вероника без капли дружелюбия. Они не виделись той самой ночи, когда пьяная Вероника зажигала на дискотеке. После этого она ни разу не вспомнила ни о нем, ни о его мамуле. А сейчас ей вовсе было не до него. Вообще-то мне некогда. Вы получили мою записку?» Прервал ее Генчик, переступив с ноги на ногу и спрятав руки за спину. Ему явно было не по себе. «Какую записку?» Механически переспросила Вероника, но в следующее мгновение уже поняла, какую. «Так это вы? Вы ее подкинули?» Честное слово, мне стыдно. Генчик уныло уставился на ковровую дорожку. Даже его пышные усы поникли в знак покаяния. Сам от себя такого не ожидал. Обычно-то я веду себя как джентльмен, а тут бес попутал. Подождите. Вероника появилась из каюты вся целиком и подошла к нему вплотную. Вы написали? Простите, что я на вас набросился. И когда же вы на меня бросались? Э, вы появились на нашей палубе, веселое, плясали. Музыки не было, а вы плясали, хохотали. Пощекотали меня под подбородком. Ну, я не то чтобы... Но не смог устоять. Так сказать, потерял контроль. Еще одно подтверждение того, что водка – мировое зло, подумала Вероника. Но какая же я идиотка, приняла записку безвредного генщика за извинение того мерзавца, который душил меня на палубе. Не в силах сдержать раздражение, какое обычно испытывают люди, которые сами во всем виноваты, она всплеснула руками и воскликнула. Вы же таксист. И должны отличать пьяных женщин от обыкновенных. «С пьяными заигрывать нечестно, особенно если они напивались не с вами». «Нечестно?» – возмутился Генчик. «Да я из-за вас чуть трудоспособность не потерял. Вам, знаете ли, палец в рот не клади». И он показал перевязанный указательный палец. Вероника решила, что не станет выяснять детали случившегося. «Не стой в коридоре!» – неожиданно крикнула из каюты Надежда, на мгновение оторвавшись от своего телефона. «Договорились ведь?» Вероника испуганно огляделась по сторонам, заявила Генщику, что прощает его, но видеть больше не хочет, и быстро захлопнула дверь. Накануне прибытия теплохода в Ярославль неожиданно прервала связь с Николь. Вероника снова и снова набирала номер, но безликий голос упорно отвечал. «Аппарат вызываемого абонента выключен». Сначала Вероника сердилась на подругу, потом начала беспокоиться, а к вечеру перепугалась по-настоящему. Ситуация показалась ей критической, и она решилась, наконец, позвонить Маринке. Подруга откликнулась далеко не сразу, а когда в трубке, наконец, раздался ее прерывающийся голос, Веронике стало ясно, что все плохо. «Николь, это ты?» – спросила Маринка, предварительно громко пролуков несколько раз. «Нет, это я, Вероника. Звоню узнать, как проходит свадебное путешествие. Фотки, которые ты присылала, просто невероятные». «Мы с Костиком вылетаем в Москву», – перебила ее Маринка. «У дяди Бори случился сердечный приступ, он в реанимации». «Только этого еще не хватало для полного счастья». Упавшим голосом откликнулась Вероника. Но Маринка ее не услышала. «А где Николь?» – деловито спросила она. «Почему ты звонишь с ее телефона?» И Вероника сдалась. «Мы перепутались», – ответила она, неожиданно почувствовав себя ребенком, который влип в историю. Долго скрывал ее от родителей и, наконец, не выдержал напряжения. Я отправился вместо нее в круиз по Волге, а Николь вместо меня в Крым. И наши вещи тоже перепутались. А теперь за мной кто-то охотится, а Николь исчезла. Она покосилась на надежду, которая тихонько похрапывала, придавленная раскрытой книжкой. — Так, подожди минутку, — потребовала Маринка. — Из твоего бурного потока эмоций я поняла только, что вы вляпались в жуткую историю. И в каком смысле? За тобой кто-то охотится». Набирая для ответа полную грудь воздуха Вероника издала странный звук, похожий на вскрип разодранной гармонии. Но подруга мгновенно пресекла, готовая злиться на нее потоки жалоб. «Вот сейчас, пожалуйста, сосредоточься и изложи все коротко и ясно. У нас скоро самолет, придется выключить телефон. Но если ты не объяснишь все толком, я весь полет буду сходить с ума и не смогу придумать ничего конструктивного». Вероника послушалась, изо всех сил стараясь не разреветься. Она изложила драматическую историю подмены от начала до конца в рекордные пару минут, ни разу не запутавшись в деталях. Наверное, потому что уже сто раз прокрутила в голове события последних дней. «Значит так», — заявила Маринка голосом главнокомандующего, который уже выстроил тактику боя. «У тебя телефон Николя, а в телефоне все ее контакты». Начиная обзванивать ее знакомых, возможно, кто-то с ней недавно общался, Или видел ее где-то. «Как только мы приземлимся, я поеду к дяде в больницу, а Костик сразу отправится к Николь домой. А потом, если хочешь, прилетит за тобой в Ярославль». «Ждать Костика в гостинице? Нет уж. Лучше она сама сразу же полетит в Москву». «Пусть Костик встретит меня в аэропорту», — решила она. «Как только куплю билет, сообщу номер рейса и время прилета». «Хорошо», — согласилась Маринка. «Так и поступим». Решительность и деловитость подруги подействовали на Веронику успокаивающе. «Почему ты всегда знаешь, что нужно делать?» С некоторым облегчением спросила она. «Наверное, в мою ДНК встроен антикризисный ген. Хотя я пока тоже не понимаю, что за чертовщина происходит», призналась Маринка. «Кстати, совсем не факт, что убить хотят именно тебя. Может быть, кто-то задумал избавиться от Николя, а другой кто-то, кому она дорога, подставил тебя вместо нее». «Ты не рассматривала такой вариант?» Вероника признала, что не рассматривала. От страха за свою жизнь ее мозг превратился в жилеобразную субстанцию, которая дрожала вместе с поджилками. Впрочем, сейчас, когда к делу подключилась Маринка, ее голова постепенно начинала варить, как надо. «Знаешь, я все время возвращаюсь к тому факту, что могла вообще не сесть на теплоход», поделилась она своими сомнениями. «Если бы не Генчик с его мамулей». «Не исключена возможность, что они тоже являются частью плана», – мгновенно отреагировала Маринка. «Или заговора. На всякий случай держись от них подальше». Вероника тихо пискнула, вспомнив, как недавно бесстрашно выскочила в коридор. Гинчик теперь знает, что я обосновалась в соседней каюте», – подумала она, кляня себя за беспечность. «Но как я могла такое предположить? Я совсем не была готова попасть в какой-то блин-триллер». Распрощавшись с Маринкой, Вероника принялась за телефонные контакты Николь, но совершенно безрезультатно. В последние несколько дней никто из друзей и знакомых с ней не общался. Зато по ходу дела выяснилось, что Николь удалила все свои аккаунты из соцсетей, или по крайней мере заблокировала их. Теперь сиди и думай, то ли она сделала это сама, то ли кто-то силой заставил ее исчезнуть с радаров. Мысли в голове Вероники скакали, словно бешеные шарики для пинг-понга. Возможно, Николь снова похитили. Но зачем? Сначала похитить, потом отпустить, потом похитить снова. Ведь у нее мои документы. Что если убить хотят все-таки меня? Или нас обеих? Почему меня до сих пор не прикончили? Я что, такая везучая? Не так уж ловко я и спряталась. От надежды никакого толку, если убийца решил со мной разделаться, неужели он испугался свидетеля? Глупую надежду при желании можно прихлопнуть, как муху прямо во сне. К счастью, сама надежда ни о чем не волновалась и спала сладким сном, тихонько похрапывая. Теперь, когда ее жизни угрожала зримая опасность, вопрос, что надеть, сделался жизненно важным. Ничто не должно стеснять движение, если вдруг придется удирать, сверкая пятками. Значит, ли, глубокое кружевное платье, невесомое эластичное, или спортивный костюм. Прозмыслив немного, Вероника выбрала платье. Девушку однозначно встречают по одежке. До дела иной раз вообще не доходят. «По пути в Москву запросто может понадобиться чья-нибудь помощь», рассудила Вероника. А попавшая в беду нарядная девушка – это не то же самое, что просящая о помощи чмо в штанах. Щедрая надежда подарила бедолаге свои новенькие балетки, которые собиралась выгулить на торжественном ужине с капитаном. На день. Приказала она, потрясая в воздухе узкой обувной коробкой. А Кеда, утопив Волге, не то дизайнер этого прекрасного платья перевернется в гробу. «Может, он еще жив?» Пробормотала Вероника, примеряя балетки и по-детски радуясь тому, как хорошо они на ней смотрятся. «Значит, он сначала умрет, а уж потом перевернется». «Надеюсь, что твой подарок не слишком похож на белые тапочки и принесет мне удачу», — весело откликнулся Вероника. Сложнее всего оказалось заставить себя покинуть каюту. Очутившись в коридоре, Вероника почувствовала себя так, будто голой вышла на площадь. Хотелось заслонить руками голову и, согнувшись как под обстрелом, бежать назад в укрытие. Успокаивало лишь то, что вокруг было много людей. Вместе с ней они стремились к выходу с теплохода. Вероника стаскивала чемодан по лестнице, готовая в любой момент использовать его как щит. Она зорко смотрела по сторонам и потела от напряжения. Девушка на ресепшене, разобравшись с документами и приняв ключи от каюты, оживленно сообщила. «Ах да, Никольчаева, а вас тут недавно спрашивали. Вас ждут на пристани». Вероника присела, как маленькая собачка, завидевшая горцующую лошадь. Мысль о том, что она уже несколько дней живет под чужой фамилией и носит в кармане чужой паспорт, преследовала ее постоянно. Поэтому неудивительно, что на ум ей мгновенно пришли полицейские. Сейчас ее схватят, обвинят в краже документов и без всякого разбирательства засунут машину за решочной перегородкой. Разволновавшись, она на несколько минут даже забыла о возможной опасности быть подстреленной. «Мы как раз хотели направить к вам человека с сообщением», — продолжала девушка. «Думали, вы останетесь до конца круиза? Но раз вы не остаетесь, я вас провожу». Она вышла из-за и, покачивая бедрами, двинулась к трапу, предложив Веронике следовать за ней. То и ничего не оставалось сделать, как плестись следом. Как только она ступила на трап, холодное утреннее солнце окатило ее слепящим светом. Все вокруг стало казаться каким-то удивительно резким и ярким. Пахло рекой, зеленью, влажным деревом. От теплого железного бока теплохода исходил особенный терпкий дух. Страх как-то сразу уменьшился в размерах и притих. «Вот эти господа», — сказала провожатая, широко махнув рукой куда-то вправо и деловито улыбнувшись. «Спасибо за то, что вы путешествовали с нами». Девушка развернулась и ушла, цокая каблучками. Вероника шагнула в сторону, чтобы не мешать потоку туристов, стекавшему на пристань, и, приложив ладонь козырьком колбу, посмотрела в указанном направлении. Это были вовсе не полицейские, а яркая пара лет 50. Оба выглядели так, словно только что прибыли из своего поместья в Ницце. Или Сен-Жан Капфера, представительный мужчина в светлом костюме с короткой стрижкой и маленькими седыми усами стоял, чуть выдвинувшись вперед. Его глаза голубели на фоне густого загара. Брюнетка рядом с ним была удивительно похожа на злодейку бель из старого фильма Блев. Утонченная красавица совпал впалыми щеками, темными глазами и стрижкой коры. На ней были безупречно скроенные платья и летняя шляпа, способная не просто посрамить, но даже откровенно унизить ту вязаную красоту, которую носила Генчикову мамуля. «Это кто ж такие?» – озадачилась Вероника, скользнув глазами по двум персонажам, маячившим на заднем плане. Молодой парень с непримечательной внешностью, а рядом с ним подтянутая девушка – в солнечных очках, сцепившей опущенные руки в замок. Белый верх, темный низ – все говорил о том, что она тут на подхвате. Или в услужении, если иметь в виду надменный вид дамы, которая уже нащупала взглядом, вывалившуюся из общей толпы Веронику. «Добрый день», – сказала та, подкатив к живописной группе чемодан и припарковав его перед собой. «Это вы обо мне спрашивали?» Вероника переводила тревожный взгляд с одного на другую, И терялась в догадках. «Нет, ну правда, кто это может быть?» «Николь?» – уточнил дама, кинув Веронику взглядом госпожи, выбирающей себе рабыню. «Николь Чаева?» «Да», – ответила Вероника, – «это я. А в чем, собственно, дело?» «Нам нужно поговорить, молодая леди», – подал голос мужчина, пристально глядя на Веронику. «Уделите нам немного времени». Веронике показалось, будто в его взгляде мелькнула искорка любопытства и одновременно неприязни. Интересные дела. Она ведь его впервые в жизни видит. Откуда тогда неприязнь? Неожиданно из толпы прямо на них выскочил какой-то крепыш, живое олицетворение туриста с активной жизненной позицией. Сразу бросались в глаза бейсболка, надетая задом наперед сандалии и палка для селфи, которую крепыш держал в руке, как садовую лопатку. «Катя!» «Катя!» – заревел он во всю мощь своих легких, хорошо проветренных за время путешествия. «Шевели ластами, из-за тебя на автобус опоздаем. Курица-то косолапая!» Подхватился и убежал, сочно шлепая сандалиями. Дама посмотрела ему вслед, сморщила нос и заявила. «Ненавижу людей. Нужно уйти отсюда. Разве здесь поговоришь?» «У нас рядом машина», – бросил мужчина и подбородком указал, где именно. «Следуйте за нами, молодая леди. Это в ваших интересах». Вероника хотела было воспротивиться, но тут же передумала. Незнакомцы появились на пристани не просто так. Вдруг они имеют отношение к событиям последних дней? К подмене, к покушениям? На бандитов они не похожи. Кроме того, вокруг полно туристов. В любой момент можно позвать на помощь. «Ладно», — согласилась она, — «давайте отойдем, поговорим. Показывайте дорогу». Дорога здесь, впрочем, имелась только одна, она вела к выходу с причала. Несколько теплоходов, выстроившись в ряд, как раз выпускали туристов, которые весело жужжа группировались вокруг своих экскурсоводов. Вероника старалась держаться как можно ближе к своим неожиданным спутникам, радуясь, что сзади ее прикрывает молодой человек с незапоминающейся внешностью и девушка, белый верх-черный низ. Довольно быстро небольшая процессия вышла на площадь к зданию речного вокзала. Перед глазами возник высокий земляной вал, застеленный темной августовской травой. Гелендваген, который мигнул фарами им навстречу, смотрелся среди припаркованных неподалеку разноцветных легковушек, как танкер среди моторок. «Прошу машину», — сказал мужчина и открыл заднюю дверцу, предлагая Веронике забраться в салон. «Нет уж, мы так не договаривались», — ответила та, остановившись на безопасном расстоянии от могучего чудовища о четырех колесах. «Я даже не знаю, кто вы такие». «Можете называть меня Лидией», сообщила дама, надломив одну бровь. «А это Леонид Филиппович». А значит, Леонид Филиппович, продолжая придерживать для нее дверцу, коротко пояснил. «Мы родители Богдана». И вот тут Вероника растерялась. «Медниковы!» Мысли в ее голове разогнались до невиданной скорости, как частицы в большом андронном коллайдере. «Зачем они здесь? Что случилось?» Вероника знала, что Богдан так и не познакомил Николь с родителями. А те, судя по всему, не особо интересовались девушками сына до сегодняшнего дня. «А знаете, тут такое дело...» — пробормотала она, вцепившись обеими руками, выдвинутую ручку чемодана. «Вы должны меня простить». В кармане Леонида Филипповича зазвонил телефон, он достал его, приложил к уху и, нахмурившись, стал слушать, бросая лишь короткие реплики в ответ. Вероника перевела взгляд на его жену и уже открыла рот, чтобы немедленно признаться в обмане, но та покачала головой и возмущенно шикнула. Мешать деловым переговорам ее мужа, судя по всему, запрещалось под страхом страшной смерти. — Полезайте в машину, — одними губами сказала Лидия. Ее глаза цвета корицы хищно сверкнули. Вероника набрала полную грудь воздуха, чтобы все объяснить, невзирая на четкое приказание как вдруг услышала короткий глухой звук и почувствовала толчок. Чемодан ощутимо вздрогнул, она опустила глаза и увидела, что в его пластиковом боку, в нескольких миллиметрах от ее голой ноги, торчит дротик, родной брат того, который едва не убил ее на теплоходе. Вероника на секунду окаменела. Но потом инстинкт самосохранения воспламенил ее кровь, которая, взбурлив, понеслась по венам, разбрызгивая адреналиновые искры. Подчинившись этому инстинкту, Вероника молниеносно наклонилась, выдернула дротик из чемодана и отбросила его далеко в траву. После чего с ловкостью акробатки запрыгнула в салон Гелендвагена. Только ноги и руки мелькнули в воздухе. Изумлённая Лидия пожала плечами, захлопнула за ней дверцу и обернулась к двум служащим, которые стояли неподалёку. Указала пальцем на оставленный чемодан и мотнула головой, показывая, что его нужно загрузить в багажник. Потом барским движением руки отпустила обоих. Рядом притулился автомобиль попроще, который, судя по всему, исполнял роль машины сопровождения. Гелендваген Медников водил сам. Продолжая телефонный разговор, он уже устроился за рулем и завел мотор. Лидия села рядом с ним, а Вероника осталась на заднем сиденье одна. Стремясь уменьшиться до размеров молекулы гелия, которая, как она слышала, считала самой маленькой тварью среди всех частиц. Ужас, словно сургуч запечатал ей горло. И фраза «Я, а не Николь», которую она держала наготове, так осталась непроизнесенной. Пейзаж за окном тронулся с места и поплыл. Затемненные стекла не давали рассматривать окрестности, но Вероника и не собиралась ничего рассматривать. Невозможно наслаждаться жизнью, если кто-то замыслил ее у тебя отобрать. Машина оказалась нашпигованной электроникой. И, возможно, была пуля неприбиваемой, но уж дротика неприбиваемой-то точно. Однако рано или поздно пассажирку попросят выбраться наружу. Интересно, куда они едут? Веронике было все равно, лишь бы подальше от порта, по которому носится зловещий тип с татуировкой. Она не знала, с какой скоростью машина движется по дороге, но ей казалось, о скоростью пули. Есть шанс, что убийца просто не угонится за Медниковым. Телефон в сумочке, которого Вероника с перепугу подмяла под себя, Требовательно тренькнул. Лидия, которая ни разу не обернулась назад и сидела с высоко поднятым подбородком, едва уловимо двинула плечом. Меньше всего Веронике хотелось разозлить ее именно сейчас, катаясь зайцем по дорогам славного города Ярославля. Она выдернула сумку из-под себя и, добыв телефон, обнаружила сообщение от Маринки. «Прилетели пока у дяди Бори в больнице. Скоро поедем к Никольке домой. Как твои дела?» Недолго думая, Вероника написала, «В Ярославле меня поджидали родители Богдана, они меня куда-то везут, думают, что я Николь». Немедленно получил ответ, «Ты спятила. Скажи им правду». Вероника подумала немного и ответила, «Сейчас нельзя разговаривать, и писать тоже нельзя». После этого сообщения перестали приходить. Медников продолжал свои переговоры, отрывисто отдавая приказания в духе «Да, нет, категорически нет». Вероника смотрела со своего места вперед на шоссе, летевшее под колеса, и как-то незаметно для себя впала в медитативное состояние. Однажды она готовила материал под названием «Топ-10 животных, умеющих притворяться мертвыми». Номером первым в списке шел опоссум, который в момент опасности впадал в кому. Вероятно, Вероника повторила фокус опоссума и окостенела на неопределенный срок. Иначе, как можно объяснить тот факт, что в столь драматический момент она выключилась из жизни часа на три? Просто взяла и заснула. И очнулась лишь тогда, когда Гелентвагин остановился. «Выходим», — громко сказал Медников. Вероника вздрогнула, несколько раз моргнула и сфокусировала на нем взгляд. Леонид Филиппович выбрался из машины, Лидия вслед за ним, а Вероника так осталась сидеть, пытаясь прийти в себя и сообразить, куда ее завезли. И что теперь делать. Но уже через секунду дверца с ее стороны открылась, и в поле зрения страдальца появился молодой человек с невразительным лицом. Он протянул руку, чтобы помочь пассажирке выйти. Вероника воспользовалась его любезностью и спрыгнула на асфальт. И тут же где находится, на стоянке аэропорта. Солнце по-прежнему висело в небе и светило так яростно, словно поставил себе целью начать сожжечь всех человечешек бродящих внизу. Сотни машин, ожидающие улетевших куда хозяев, поджаривались на открытой площадке, как пирожки на противне. За ограждением выселись мощные самолеты, похожие на белых акул, с жесткими плавниками. Вероника, которая без устали моталась по командировкам, сразу же поняла, что они во Внуково. Подремала, называется. Стало ясно, что дальше валять дурака не получится, поэтому она громко сказала, переводя взгляд медникова старшего на его жену. «Произошла ужасная ошибка. Ненавижу ошибки», — тотчас отозвалась Лидия, сморщив нос. И тут Вероника почувствовала, что ее сейчас тошнит. Перед ее мысленным взором пронеслись видения всего того, что она съела в последние двое суток. Был там кокот с грибами, салат с креветками и кедровыми орешками, а еще углы с копченым лещом из плеса. Зажаренная до хруста сосиски и подозрительная куриная нога в маринаде. «Какая-то она бледная», с неудовольствием обратился медиков старшей к жене. «Нужно надеть на нее панаму и дать пару глотков воды». С этими словами он нырнул в салон автомобиля с захлажденной минералкой. «На самом деле я не Кольчаева! С свистящим шепотом сообщил героине дня. Ее желудок выжилала пражницы немедленно и каким-то удивительным образом не только помутил сознание, но и повлиял на речевые центры. «И мне нужно туалет». После этого эпохального признания Вероника развернулась и рванула в сторону здания аэропорта, иногда семеняя, припадая на одну ногу, а иногда совершая грациозные антилопьи-прыжки, как знаменитая балерина Наталья Осипова в балете «Жизель». При этом развела такую скорость, что грозила снести стоящую на входе рамку, заодно сокопавшимися возле нее сабовцами и поняла, что она сказала?» — спросил Медников, выбираясь из машины с маленькой бутылкой, набитой чудесными ледяными пузырьками. «Что ей надо в туалет, и что она в отчаянии?» — пожал плечами Лидия. «Ну или что-то в этом роде». «Тебе не кажется, что она ведет себя странно?» Медников отвинтил пробку и сделал несколько жадных глотков. «Учитывая, обстоятельства нет», — ответила его жена, подняв и опустив брови, которые довольно часто использовала для передачи эмоций. По крайней мере, помощница следила за бровями Лидии, как собака за руками хозяина, разделывающими жареного цыпленка. «Мы ведь ей толком так ничего не объяснили». «Она нам тоже еще ничего не объяснила», – бросил Медников. «Надеюсь, она вернется». С этими словами он повернулся к помощнику, стоявшему поблизости, и принялся давать распоряжение. «Наташа», – позвала Лидия, поманив девушку «белый верх, черный низ к себе». «Сходи-ка, поищи нашу пассажирку, посмотри в ближайшей дамской комнате. Возможно, ей что-то требуется, салфетки, например, или пилюли. Не можем же мы бросить ее вот так. Вдруг она не сумеет нас снова найти. Может быть, у нее географический кретинизм?» Поняла. Наташа сдержанно кивнула. и ладно, она все ловила на лету и исполняла приказы быстро и ловко. Такие девушки не ломают каблуки, не бьют стаканы, не стукаются локтями об углы. Лидию бесило в ней только одно – прятка волос, которая то дело выбивалась из маленького хвостика и падала на один глаз. Лидия подозревала, что Наташа специально ее не убирает. Без этой прятки лицо помощницы выглядело простеньким. Впрочем, Лидии с ее яркой внешностью почти все женщины казались неинтересными. Тем временем Вероника на трясущихся ногах вышла из кабинки туалета и, зажав сумочку под мышкой, умылась холодной водой вытерла лицо бумажной салфеткой и уставилась на свое отражение. Отражение выглядело душераздирающе. Рядом стояла румяная женщина и совала руки под кран, из которого ни в какую не желала лица вода. По сравнению с ней, Вероника показала себе бледной и голубой, как привидение. Сдвинув брови, она приняла щипать щеки в надежде, что они прозовеют. Черт возьми, не уедут ли эти странные люди, родители Богдана, еще куда-нибудь, оставив чемодан Николь посреди стоянки? Не то, чтобы они показались Веронике особо эксцентричными, но... Если у них были собственные планы, они запросто могли наплевать на весь остальной мир. Зачем вообще ее притащили в аэропорт? Хотят заставить куда-то лететь? Куда? Зачем? Почему именно они приехали за ней в Ярославль, а не Богдан, например? И откуда они знали, где ее искать? Налетели, как печенеги, вот буквально слова не дали сказать. А сама она как ухитрилась заснуть в машине. В ее крови циркулировало столько адреналина, что под его воздействием можно было вскарабкаться на Эверест без единого привала. Куда этот адреналин улетучился, когда машина тронулась с места? — Господи, какая же ты дура! — с чувством сказала Вероника своему отражению в зеркале. Женщина рядом с ней, которая так и не справилась с краном, решила, что это ее обозвали за глупость. Смущенно засмеялась и сказала. «Точно, дура, дурой!» Вероника сердито посмотрела на нее и пробурчала. «Очень злая!» Егор гордо двинулась к выходу из туалета. «А что, вода тут течет только для добрых?» Раздался ей вслед возмущенный вопрос. Но Вероника даже не обернулась, она уже окончательно пришла в себя, поэтому решила немедленно вернуться на стоянку, и объяснится с Медниковыми. Интересно, как они отреагируют. Ситуация, конечно, курьезная, но один положительный момент во всем этом есть. Ее с ветерком домчали до Москвы, ну или почти до Москвы, и, кажется, она оторвалась от метателя дротиков. А важнее этого сейчас ничего на свете нет. Одна минута позора, и можно ехать домой, объединившись с Маринкой. Они, наверное, разберутся со всей этой чертовщиной. Пойдут в полицию, начнут искать Николь, выяснят, кто и зачем устроил весь этот спектакль с подменой, и кто напал на нее на теплоходе.